Глава четвертая. Познай себя. Ухода вещей, каковым бы оно ни было, всегда есть своя причина. Но если не знать этой причины, то даже если поступаешь правильно, это равносильно неведению и в конце концов приведет к беде. Посему древние цари, именитые мужи и проникновенные наставники превосходили обычных людей тем, что они знали причину вещей. Реки рождаются в горах, а текут в моря. Реки не то чтобы не любят гор, жаждут моря. Их понуждают к этому форма земли. Злаки произрастают в поле, хранятся в амбарах. У злака желаний нет, так с ним поступает человек. Ледзы, выстрелив и попав в цель, спросил об этом Гуань-Иня. Гуань-Инь сказал, а знаете ли вы, от чего вы попали в цель? Тот ответил, не знаю. Гуань-Инь сказал, так не годится. Ледзы тогда ушел и учился три года. Вновь обратился к Гуань-Иню. Тот спросил, «Теперь вы знаете, от чего попадаете в цель?» Лидзи сказал, «Знаю». Тогда Гуанин сказал, «Теперь годится. Сохраните это знание и не теряйте его». Так обстоит не только со стрельбой. Существование или гибель государства, мудрость или невежество также от этого. Мудреца интересует не существование или гибель, мудрость или невежество, как таковые, а причины, по которым они возникают. Некогда царство Ци двинулось походом на царство У из-за знаменитого треножника Цинь. Лузкий правитель послал в дар другой треножник, но цыский Хоу, маркиз, не поверил и послал треножник обратно, как подложный. Он также послал человека передать лузкому Хоу. «Если Люся Дзи подтвердит, что этот треножник подлинный, я соглашусь принять его». Лузкий правитель обратился к Люся Дзи. Тот ему отвечал, «Вы хотите сохранить треножник Цин, подкупив меня и спасти таким образом ваше царство. Но у вашего слуги тоже в своем роде царство. Если вы разрушите царство вашего слуги, Чтобы спасти свое собственное, это будет тяжело вашему слуге. Тогда луский правитель отдал настоящий треножник Цинь. Так что о Люся можно сказать, что он умел подать правильный совет. Он ведь не только сохранил свое царство, но и царство Лусского правителя сумел спасти. цыский Миньван бежал и поселился в царстве Вэй. Целый день проходил он в раздумье, а затем спросил у Гун Юиданя: «Я погиб, но не знаю, в чем тому причина. Отчего же все-таки пришлось мне бежать? Нужно что-то изменить». Гун Юйдань отвечал. «Я, ваш слуга, полагаю, что причина вам уже известна. Как она может быть неясна вам, государь? Причина вашего несчастья в вашей мудрости». Сейчас в мире властители невежественны, они ненавидят властителей умных. Оттого, столкнувшись, они подняли войска и двинулись на вас походом. В этом и лежит причина вашего государ несчастья». Минь-Ван тяжело вздохнул и сказал, «Быть столь умным и познать такое горе. Причина этого мне также неясна». Гун Юйдань, конечно, преувеличивал, поскольку знал о неразумении Минвана. У юйского царя Шоу было четверо сыновей. Младший брат его сказал себе, «Нужно их уничтожить, чтобы стать наследником самому». Троих он ненавидел так, что убил их первыми. Горожане были опечалены и настроены против высших. Оставался еще один наследник, и Юй хотел убить и его, но сам царь все еще ни о чем не догадывался. Тогда его сын, дабы избегнуть неминуемой гибели, подбил горожан на изгнание Юя. Окружили царский дворец, тогда Юйский царь протяжно вздохнул и сказал, «Ах, не слушался я брата Юя, вот и попал в такую беду». Так он и не узнал истинной причины собственной гибели».